Глава шестая. Люди в великом ужасе и изумлении, наблюдавшие за приближением странной пары, опомниться не успели, как испалинский ящер уже был перед их селищем. Гигантская фигура бахаря четко вырисовывалась на синем небе. Золотые волосы трепало ветром, обруч прижимал их к лбу, синие глаза смотрели строго, льняная белая рубашка, расшитая красными петухами. растегнутая в вороте без запоязки хлопала по ветру на спине и груди рубаха потемнела от пота и пыли скрыв пятна крови людской и нелюдской ящер дышал натужно с хрипами могучие руки пахаря с силой налегали на рукоять необыкновенного орала три огромных шага пахарь миновал городище за ним остался огромный ров овал земли какую им не насыпать и за сто лет лёг к подножию чистокола. Глядя в след небывалому пахарю, горожане высыпали из ворот. Вал земли, отгораживал от мира. Все торопливо карабкались наверх, падали, сползали к подножию, снова карабкались. Земля была влажная и горячая. Кто успел взобраться, голдели взволнованно, руки держали козырьками у глаз. Люди, да что же деется на белом свете? Ужель война и сюда дошла? Это кто-то змей лютого запряг, надо же. Не как велят, валхвы завтра скажут. Не как землю делили, а как? Спаси нас и помилуй, боги. Если делили, то мы на чьей стороне? Староста кое-как вскарабкался с помощью молодых парней, огляделся, подумал. Когда заговорил, голос был строгий и властный. Солнце встаёт с той стороны, луна отедова. От Они пошли от леса к морю. Всё верно, мы на правой стороне. Все одновременно вздохнули с облегчением. На правой стороне правое дело, правда, правило, править косу, жить правильно. Да вообще всё добро на правой стороне. Говорят, род создал Чернобога из левой части своего сердца, женщину из левого ребра первого человека. И чёзник сидит на левом плече, она шоптает гадости и вредит всячески. А раз мы на правой, сказал староста ещё строже, то зло останется на левой, и скоро явится сюда на то оно и зло. Так что праздник овсеня отложим малость. Сперва надо чистокол перенести на вал. На весь, охнул кто-то. И ров почистить, кивнул староста. Так эти змеивые валы тянутся, похоже, через весь мир. Вот и созовём соседей, те своих соседей, всех, кто уцелеет после этого страшного дня. Укрепим, поставим заставы, зло умножается, ежели ему не давать отпор. Ящер хрипел, всё чаще выворачивал шею, смотрел на страшного победителя. По лицу таргитая катились тяжёлые капли. Гребень ящера лежал на спине, по серо-зелёным костяным пластинам тянулся коричневый прожжённый след. На землю падали капли зелёной крови, сразу превращались в клубки мелких гадюк, что тут же прятались в орву. Таргита их мура кусал нижнюю губу. Ладно, поляне вряд ли полезут на дно, а кочевникам его не миновать, если вздумают напасть на мирных земледельцев. Он замкнул борозду, с трудом выдернул меч. Ящер распластался, бока едва шевелились. Земля под ним дымилась. От зверя несло жаром, из пасти шёл дым чёрный, пахло горелым мясом. "Убирайся", велел он грозно, назад в преисподнюю. Ящер задвигал лапами, но с места не сдвинулся. Таргетай пнул, стёрнул ремни. Перевис пропахло слизью. Он презрительно забросил меч в ножны, закинул за спину. Ящер с трудом полз. За ним тянулась полоса вытертой земли. Мрак наконец понял, куда направляется зверь, заорал, толкнул волхва. Они сбежали с холма. Ящер сполз на разрытую землю. Они ещё видели, как он грёб лапами, затем земля осела. Ящер вскинул голову, блеснула красная, как жерло печи, пасть. Зверь провалился, будто под лёд. Комья земли взметнулись, как стая ворон, затрещало. Послышался долгий гул. Потрясённые мрака Олег наконец оглянулись. Таргитай уже шёл к ним, такого же роста, как и они, прежний, в крови и грязи. Светлые волосы, серые от грязи, слиплись и торчали во все стороны. На испуганном лице робко проступала неуверенная улыбка. Тут же пряталась. Здорово у нас получилось, спросил он по-детски. У меня до сих пор голова кругом идёт. И вроде бы успели до захода солнца Олег потрясённо всматривался в простодушное лицо певца, а Мрак, по мере того, как робел Таргитай, чувствовал себя увереннее. С чего бы? Только и дело в том, что я вчера побили. Как всё получилось? Не так, как ждалось. "Да, уж", согласился Мрак. Глаза оборотня возбуждённо блестели. По страшному полю битвы к ним шли, переступая через трупы двое. Мрак насторожился было, но узнал отвернулся. Он не любил верховного волхва Барамира, как и его племеша Северина. Пусть даже сейчас помогали, всё общее дело делали. А говорить спасибо друг другу просто так, из пустого вежества, муравьёв смешить. Ветер трепал длинные белые как снег волосы Барамира, заносил назад длинную бороду. Старший волхв Невров, всё такой же могучий, кряжестый, с тёмным как из старого дуба лицом, показался троим все же мельче, чем в день их ухода из деревни, а Северин крепкий и широкий в плечах охотник, злой и неутомимый, только в той глуши был заметен в кулачных схватках и любим девками. На пол гривны кучек таких сказал бы мрак, да еще и приплатили бы. Барамир подошел, опираясь на простую суковатую палку. Правда Олег ощутил, что палка старшего волхва не совсем простая. Тёмные мешки под глазами Баромира казались наплывами на старом крепком дереве, но глаза смотрели, как у орла, зорко и хищно. "Приветствую", сказал он ракочущим голосом. "Наконец-то хоть кому-то удалось. Не думал, правда, что это получится у вас троих". Северин самодовольно улыбался. На нём был плащ чужого плеча, на волчью душегрейку нацепил снятый с кого-то доспехи из бронзы. Даже Таргитай видел, что охотник выглядел глупо. Ну и кашу вы заварили, сказал Северин неверище. Весь мир сдвинулся. Это верно, что вы побывали в подземном мире? Северин смотрел блестящими глазами, даже шею вытянул. Это что? сказал Таргитай отстранённо. Я сделал кое-что больше. Что? Столько новых песен сложил. Вам надо послушать, они совсем-совсем новые. Барометр уже начал морщиться. Зато в тёмных глазах мрака внезапно блеснули победные огоньки. Северин, но ведь это не победа для тебя, верно? Я сам только сейчас начинаю понимать. Но его песни настоящие победы. Ну, давай расскажу о пустиках, которые наш Тарх совершил в походе. Для тебя эти пустички важнее, верно? Он взял меч самого бога войны. Как вот ты берёшь ложку И разнюсь кемерийский каганат, как ты сослепу горшки на печи. Он перебил тему чудовищ. Ну как ты бьешь в шей? Летал на змее и на руки. Сразил великанов. Ну как тебе всыпал дядя Павка? Но ведь как раз это подвиги, воскликнул Северин растерянно. А вовсе не в том, что берется слагать песни и бродить с ними по дорогам. Тарх, ты ведь победил таких врагов. Какие же это победы? произнес Таргитай не весело. И их не победило, всего лишь убил. Он отошёл волоча за собой меч. Северин смотрел в широкую спину соплеменника с недоумением. Брови шибелись на переносице. Разве убить и победить не одно и то же? Добро, произнёс Баромир важно. Я не понимаю тебя, Тарх, но то, что ты сделал, великое дело видно всякому. Мир никогда не будет прежним. Таргитай повернулся, крикнул с мукой в голосе. Как мне хочется вернуться в родную деревню, снова стать маленьким. Зачем? Не знать, не уметь. Баромир у Грюма смотрел на синеглазого богатыря, который изменился совсем мало. Все еще не понимаешь, чего натворил? Ты сам сметел ее с лица земли. Ты вывел, вытащил племена из леса. Ты перемешал их. Ты сварганил новый невиданный народ. Теперь ты бер, ты Сварганчик, первый Сварганчик нового мира, Сварог. Так тебя уже начали сам слышал кликать. Твоя родовая метка уже завётся Сваргой. Ты счастливый Сварог. Поднимаясь к богам, ты сумел поднять с собой и всё племя. Да что там племя, ты поднимал все народы, куда долетали твои песни. Их поют и в других племенах? Спросил Таргита недоверчиво. Ещё как? Иначе с чего бы они явились? Даже мир спасать каждый на соседа кивает, когда под ним постель горит, и то соседа просит караул крикнуть. Чудное дело, твоя магия держится в песнях даже без тебя. Иной раз даже казалось, что когда поёт другой, не ты, то магия даже сильнее. Такое не может быть, конечно. Может, возразил Таргитай. Барамир посмотрел с великим почтением. Тогда твоя мощь неизмерима. Сам поспешишь не везде, а так твою магию разнесут по всему белу свету. Олег смотрел растерянно. В зеленых глазах было непонимание и беспомощность. А Мрак, который все чаще удивлял обоих, сказал внезапно: "А я знаю. Объясни", тихо попросил Олег. "Ну, Олег, я хороший секирой, даже коня могу обломать сразу. Но слова мне двигать труднее, чем камни, да еще такие." Я ну тромчу и как и что. Иное надо не понимать, иначе голову сломаешь, а как бы изнутри. Ну капля крови богов, что ли, говорит, али еще что? Вот понимаю и все. Почему Таргитаец стал богом? Почему сделали богом? Почему стали могучими богами Велес, Ерил, Лада, Дана? Когда-то такие же люди, как и мы. Олег рассерженно отвернулся. Человек создан, чтобы знать. А если даже создан для иного, то сам должен взять. Нет ничего важнее знания, и дороже, и слаще ни женщины, ни власть, ни песни на дуде. Мрак потрясённый как бы заново смотрел на несметное войско, что явилось на их зов, на зов Таргитая. И в окончательном прозрении увидел подлинную картину мира, только языка не имел. Не знал, как выразить словами то, что чуял в своей махнатой душе полузверя, получеловека. Да, они короли и воины, владыки мира, в чём убедились раньше. Как бы ни держались пышно, какие бы войска ни бросали мановением руки на соседние страны, какие бы города ни строили, валхвы не просто создавали или уничтожали государства. Это могли и короли, валхвы могли создавать новые по самой сути государства. Они могут придумывать, где править женщинам или жрецам, где мужчина может брать в жёны столько женщин, сколько хочет. Это они придумали обычаи, когда стариков убивают или обычаи, когда умерших распинают на крестах, сжигают, закапывают или ещё более странные, причудливые. Но кто указывает им эти дороги? Самые могучие маги не подозревают, что они всего лишь выполняют желания, часто нелепые или смутные. желания тех, к кому привыкли относиться презрительно, в лучшем случае снисходительно, как к ним цари и короли. Да, желания певцов. Это они строят в песнях воздушные замки о могучих магах, очарованных их песнями, строят эти замки на земле, воплощая их не только в камне, но и в человеческой стойкости, чести. Для этого требуется много людей. И повинуясь железной воле магов, появляются цари и короли, которые осуществляют строительство. По всему белому свету скитаются певцы. Одни славят мужество, честь, отвагу и возникают королевства с замками, драконами, отважными воинами. Другие поют о любви и мире, а по их следам возникают обширные государства, где пастухи, пастутовец играют на свирелях, девушки им плетут венки, Никто не носит оружия, все добры и дружелюбны. Нет ни замков, ни драконов, все счастливы простой жизнью. Есть певцы, что славят хитроумных кузнецов и умельцев. И появляются на белом свете царства, где летают на воздушных кораблях, где строят города над дном морским, где в волшебные зеркала можно видеть всё на свете, где ценят не знатных, не богатых с мешками золота, а мастеров с золотыми руками. Одни певцы скитаются как бродячие певцы, другие как дервиши, циркачи, странствующие пророки. Это и есть боги, младшие боги. Они сами начали переделывать и улучшать белый свет, на что так долго надеялся род. Без подсказки, просьб. Они настоящие боги, только они правят миром. В темнице вечного города. Кто им помог? Страж Фагима. Самый верный, самый преданный, самый не подкупный, как уверенно заявил великий Мак, оставил тайком двери открытой, дал выбраться, и всего лишь потому, что слушал песни Торгитая. Мрак услышал рядом встревоженное дыхание Валхва, тряхнул головой, заставил прийти в себя. С запада синее небо медленно затягивало темными тучами. Угрюмые страшно сверкали молнии, уже с ней были тучи. Словно небо и земля поменялись местами. Тучи наползали тяжёлые, как горные цепи. Мир трещал и прогибался под их тяжестью. Равнина постепенно пустела. Отряды расходились в разные стороны. Раненых и убитых увозили на подводах, уносили на руках. Милькали белые одежды лекарей и женщин. Даже дети появились, подбирали оружие. Из маленького, сильно поредевшего отряда смуглых горбаносов в людей Отделился стройный гибкий воин, бросился к Неврам. Брак даже не удивился, узнав кору, женщину, с которой тихоня волх пропадал три дня не весть где, три дня и три ночи. На ней был легкий железный шлем, богато украшенный. Металлическая сетка красиво падала на спину, а поверх одежды поблескивала колечками железная рубашка. Колечки мелкие, наконечник стрелы и то застрянет. Глаза девушки блестели удолию, хотя шлем справа был чуть вышербен, а наплечник погнут как от удара. "Вот вы где". Голос её был чистый и звонкий, как лесной ручейёк. Мрак кивнул. От коры струилась жизненная сила. Сильная женщина, от такой пойдут здоровые дети. "Ему плохо", сообщил он сумрачно. "Но мы победили. Мы всегда побеждали". Плакали потом Она кивнула, словно бы в самом деле поняла. Подошла и молча обняла Олега за плечи. Он даже не удивился, словно бы и не разлучались. Мрак хмуро девился чутью, с которым женщины знают, когда и как подойти. Кем была ему трое суток, когда он избегался в поисках двух ростяп. Сейчас же подошла как сестра, как лекарь, и от неё будто влился в него поток жизни. Мрак смотрел на тучу из-под лба. Ноздри хищно раздувались. Только он видел, как туча начинает закручиваться вокруг невидимой оси. Туча выглядела страшным водоворотом, в воронке которого начинает исчезать весь белый свет. Подул ветер. Невооружённым ощути́лся смертельный зноб. Ветер, как будто дул из гигантской могилы, могилы, куда рухнет весь мир. Ветер внезапно швырнул в лицо ледяную крупу. Небо над головами было чёрное, низкое. Тучи неслись стремительно, в них возникали чудовищные коловороты. Вдали воздух закрутило жгутом, воронка расширилась, чёрная труба пошла по земле, загребая и поднимая песок, камни, выдирая кусты. Мрак посмотрел на небо, на друзей. Ну что же, мир спасён? Олег молчал, растерянно озирался. Таргитай смотрел жалобно. Да, мы сделали всё. Ящер не вылезет. Но почему так неспокойно? И как-то всё не так. Мрак зябко повёл плечами. Олег, мы сделали верно? Это конец? Олег молчал, угарно смотрел вдаль. Кора услужливо разминала ему мышцы шеи и плеч. Наверное, полагало, что это он перебил войско, затоптал ящера и размятал мёртвых. Мрак повторил громче. Олег. Таргитай пошатнулся, сел на землю. Лицо стало бледным, как у мертвеца. Неужто опять? Я больше не могу. Неужто опять всё за зря? Долго молчали. Ёжились под пронизывающим ветром. На землю падали жёлто-лиловые сполохи. Таргитай зябко поводил плечами. Лица друзей от такого цвета, как у мертвецов, будто подземный мир всё ещё с ними. В глазах Силы швырялась злой ледяной крошкой. Мрак прорычал, сдавленно, будто силился разжать невидимые пальцы на горле. Похоже, опять мордами об стол. Если виноват я, ещё, то почему всё рушится? Я ещё разогнали под землю, но смерть идёт как шла, а то и szybче. Олег вссмотрелся. Всё. Конец. Солнце зашло целиком. Теперь все трое видели в разрывах облаков как погас последний багровый луч. Тучи сомкнулись и торжествующе понеслись по небу, опускаясь всё ниже, скрывая верхушки уцелевших деревьев. Теперь их не остановить, прошептал мрак. Исполнилось условие рода. Теперь их не остановить, а ведёт их увы не ящер. Алекс просиль, не выдержав. Кто ведёт? Мрак пожал плечами, таргата ответил хмуро. Старый знакомый А Гимаз хуже. Ну загнул. Что может быть хуже Агимаса? Все равно не поверите. Он вытащил меч, со злостью оглядел оранжевые лезвия. От блеска молний в черных тучах булат богов стал багровым, и искры сыпались уже не золотые, а кроваво-красные. Меч негромко звенел, юрзал в ладони, словно спешил осмотреться. Да и сам Агимаз произнес Мрак не весело. Страшнее ста тысяч ящеров. Что ящер? Кем бы ни был в прошлом, сейчас это тупой, хоть и сильный, могучий зверь. Ну пусть бессмертный, ну пусть бог. Но ежели наш старый знакомец таков, что даже у тебя мурашки пошли, то что остановит его? Торгитая трясло, что еще больше напугало Олега. Ни что и никто на свете не могли испугать Торгитая, еще того простого и глупого жителя леса. А если бояться нынешний победитель ящера? Только я, прошептал Таргитай побелевшими губами. Только я смог бы, быть может, но я просто не смею, просто не смею встать супротив. Марк спросил быстро. Он человек? Думаю, что нет. Марк. Нет. Не уж-то Бог. Мне кажется, он больше, чем Бог. Жёлтое облако увеличивалось, начали проскальзывать искры, блестело оружие. Туча над головами разрослась, красные молнии сверкали чаще, огром он уже не грохотал, а трещал, будто над головами орвали гигантскую шкуру. Лицо Торгитая окаменело, на скулах вздулись и застыли рифлёные жилки. Пальцы, сжимающие меч, побелели. Олег сказал со злостью и отчаянием: "Говорил же?" Ну куда мы полезли? Есть же куда более мудрые, есть и сильные, а мы опять впереди всех. Вот и натворили. Огромное раскоряченное дерево зашаталось, начало медленно вылезать из земли, словно его тянула невидимая рука. Земля вокруг него трещала, вспучивалась. На свет вылезли толстые корни, натягивались как струны, цеплялись за землю. Дерево уже висело в воздухе. Корни натянулись до звона. Наконец лопнули. Дерево тут же пошло вверх, медленно, ускоряя немыслимый подъём. Комья земли падали обратно, но очень медленно, словно крупные хлопья снега в тихую погоду. Самые крупные глыбы, ударившись о землю, снова взмывали. Мрак смотрел застывшими глазами. Волосы встали дыбом, в горле стоял рык от разочарования и бессилия. Мёрзлые комья застыли в воздухе будто замороженные в воздухе рыбы. Затем дрогнули и пошли вверх. Ноги мрака начали отделяться от земли. Олег вытянул вперёд руки. Заклинаю, заклинаю надежды, что всегда умирает последний. Порыв ветра опрокинул Таргитая на спину. Олег ухватил мрака, опустил на землю. Сквозь свист ветра услышали жалобный крик Таргитая. Это конец света. Значит точно ящер был ни при чём. Мрак с отвращением выплюнул с густой крови. Наконец-то конец, разом со всей нашей дурью. Мрак, а что? Сколько можно? А вот и другой мир будет лучше. А если хуже? Мрак крепко держал Олега, пока тот на шептывал заклинание. Глебы в воздухе медленно пошли вниз, ветер чуть стих. Чуть погодя земля вздрогнула от тяжелого удара. Дерево рухнуло и раскололось на сотни серых глыб с блестящими краями, словно успело превратиться в гигантскую сосульку. Олег невольно отметил странность. Сильный ветер ни на шаг не снёс дерево в сторону. Олег, перекрывая ветер, звенел в ушах отчаянный крик Таргитая. Останови всё другое, ты же всё можешь. В цельном мире цельная магия, прошептал Олег раздавлено. А здесь останови Не могу. Нет сил. А твой осколок скрлупы? Я не могу, потому что нас раздавили. Мрак. Есть же мудрые, на самом деле, есть сильнее нас. Это они должны были спасать мир, не мы. Почему не мы? Мы только что из леса. Где эти мудрые и отважные, огрызнулся Мрак. Что-то не видно. Правда, может быть, они тоже спасают, но наши деды говорили: Что на мудрых до да сильных надейся, но сам к берегу греби. Чем больше нас пойдёт, даже сопливых, тем надёжнее будет дело. Мы что-то до да сделали. Каганат разнесли, магов пустили под ноготь даже богов. Иошер не просто бог, он владыка подземного царства. Они он на нас воду возят, а мы на нём землю пахали. Да, мы умираем сейчас, но мы сделали больше, чем боги. Олег сказал равнодушным голосом: Это вообще было не яйцо. А что? крикнул мрак. Куски хрусталя, небо рушится. Теперь уже все трое, присмотревшись, видели сверкающие искры по степи. Кора сказала нерешительно: "Олег, в вечном городе высокие башни. Вечером, когда внизу уже сумерки, верхушки башен ещё горят в закатном солнце. Почему?" "А ты не знаешь?" буркнул Олег. А потом из-за края света поджигают огненными стрелами облака, а утром сперва облака. Он осекся. Кора пожала плечами, ощутив на себе три пары глаз. Щеки пошли румянцем. Аркитай вскрикнул со страстной надеждой: "Она права. День еще не кончился. Но солнце уже только на верхушке дерева. Мрак набычился. Плечи опустились под невидимой тяжестью." Снова чуть приподнялись. И на небо ещё светит, сказал он страстно. Мы проиграли битву здесь, но остаётся ещё небо? Да нёс и конский топот. На рыжем как пламя конь к ним нёсся всадник. Красные волосы выбивались из-под шлема, трепетали по ветру. В трёх шагах от невров всадник со звериной грацией соскочил. Это была Лиска. Таргита и Мрака даже не заметила. Большие желтые глаза с любовью и тревогой всматривались в измученное лицо Валхва. Она обняла его страстно. Наконец-то. Хора перестала разминать Валхву шею, выдвинулась. Она была на голову выше Лиски, смотрела сверху вниз. Серые глаза стали зелеными от ревности. О, сказала Лиска звонким голоском, вас уже четверо. Мрак отвел взгляд. Таргита и без нужды засмотрелся на небо. Олег топтался на месте, промямлил вымученно: "Кора это, э, Лиска. Её отряд, э, сражался доблестно". Лиска кивнула приветливо. Похоже, она единственная не уловила, как быстро начал накаляться вокруг них воздух. Они, видимо, молнии уже пронизывали всё вокруг. По вытянувшемуся лицу Коры было видно, что она заметила и цветущую юность молоденькой девушки. Её отточенную фигурку и малый рост, на которой почему-то ослы мужчины клюют чаще, и её роскошные огненно-красные волосы. "Олег", сказала Лиска быстро и счастливо. "Я была не права. Теперь мы не расстанемся никогда". Кора поперхнулась горячим воздухом. "Мрак нежно постучал её по спине", сказал успокаивающе. "Они уже давно, а он так страдал от разлуки". Страдал? – переспросила Кора. Голос ее был острее ножа. Олег чувствовал себя как на раскаленной сковородке. Топтался, мямлил и ступовое цепенение вывел отчаянный вопль торгитая. Вы все с ума сошли? Скоро и до вири солнца не достанет. Олег торопливо выпрямился. Мозг с усилием начал загонять в темные глубины метующиеся чувства, недостойные человека, тем более волхва. Он развёл руки и стиснул кулаки. Между пальцев брызнули прямые струи ослепительного огня. Кто-то невидимый закричал тонко и страшно. Воздух вспыхивал и сгорал. На землю падал невиданно чистый пепел. В широко расставленных глазах Лиски блеснули слёзы. Я одолела всё, законы племени, наших колдунов. Я прорвалась через такое. Вы не знаете, чего мне это стоило. обнаружила, что мой северный герой уже столстой девкой. Кора поперхнулась так, что едва не задохнулась. Глаза её полезли из орбит. Толстой? Воздух наполнился свистом. В глаза швыряло пылью и мелкими камешками. Людей начало стягивать в центр воронки. Лиска оказалась по ту сторону, но увидела, как рослая женщина вроде бы под напором ветра прижалась к её Олегу. Женщине не пристойно быть такой высокой. Ощутило, как её мелкие зубки становятся ещё острее, а глаза желтеют, как при охоте. Она взвизгнула и, закрыв со страху глаза, проломилась через стенку вихря. Её закрутило, она оказалась в сильных руках мрака. Густой голос над ней проревел: "Тарх! Ты хоть знаешь куда? В велилик!" Олега сотрясали невидимые руки. Волосы стояли дыбом, в них прыгали злые кусачие искры. Из глаз шёл зелёный свет. Но даже Таргитай понимал, что видно только крайшек магических сил, а вся испалинская мощь остаётся незримой. "Догадываюсь", прошептал белыми губами Таргитай. "Веди, это битва богов". "Как? Представь себе зримо куда, а я попробую". Вокруг Олега пошёл по кругу воздух, превратился в смерч. Мрак обхватил друзей за плечи. крепко-крепко сжал, даже кости захрустели. Догадался, что непростой вихорь, и надо быть готовым. Воображение Таргитая может занести в такое, а сам Таргитай крепко зажмурился. Выпало столько мук, что голос крови рода с каждым днём становится слабее. И всё легче было противиться, не идти ни спасать, плюнуть на всё и поберечь себя, сказать резонно. А что, ему больше всех надо? Если бы не Олег и Мрак, чтобы понукали и не сходили с трудной дороги, то Таргитай стыдился додумать до конца. Внезапно в животе появилась пугающая пустота, все тело налилось свинцом. Таргитай задыхался, глаза полезли на лоб. Рядом хрипел Олег, скрюченные пальцы вцепились в свое же горло. В глазах потемнело, Таргитай ощущил, что умирает. Но тут пятки ударились о твердое. Он упал, задыхаясь, жадно хватая воздух. Тяжесть отхлынула, сердце билось часто-часто. Рядом всхлипнул Олег, а злой голос мрака произнёс с хмурым удовлетворением: "Донёс одни трупы. Зато быстро", огрызнулся Олег. Он дышал тяжело, на лбу выступили жилы. "Сюда не просто. Я же говорю, молодец, волф. Чего раньше по дереву, как муравьи лазили?" Женщины ахнули в один голос. Вокруг сверкала яркий солнечный свет, но уже багровый, закатный, дробился в бесчисленных глыбах. Далеко-далеко зеленели холмы, над едва заметным отсюда теремом из снежно-белого мрамора выгнулась дугой двойная радуга. Неспешно хлопая крыльями, летели белые лебеди. К счастью, не кричали. Таргитан ненавидел лебединые песни. Как скрип не смазанной телеги, только намного противнее. Тут драки вроде бы и не было. Сплюнь, посоветовал Мрак. Это просто нас тут еще не было. Некуда. Тут везде чисто. Богам все одно, они и в грязи могут жить. Лиско посмотрела на Невров, перевела взгляд на Кору. Голос ее был полон яда. Есть женщины, которым мыться нельзя. Краск смоется, морщины выступят. Скоро открыла рот для злого ответа. В большом городе ругаться умеют искусно, но Таргетай перебил горько. Боги в сторонке, ни на нашей стороне, ни на чужой. Ну, кто везёт, того и погоняют, бросил Мрак. Даже в Вирии нет правды. Невробежали к о дворцу, страхи поглядывая на быстро гаснущие закатные лучи. Стали видны узкие зарешёченные окна, широкий желоба на крыше, ниши для лучников. Хрусталь под ногами сбивал шага, Таргитай поскальзывался. Олег пугался, а мрак на бегу корчил страшные рожи своему отражению и хватался за секиру. Женщины сильно отстали. Ворота были распахнуты настежь. Трое ворвались во дворец, и первое, что увидели в зале, был хрустальный гроб на плите из красного гранита. Четверо жрецов снимали крышку, пятый держал в вытянутых руках длинный жертвенный нож. Олег с торгитаем плечо к плечу метнулись через весь зал к массивным воротам в противоположной стене. Ворота, украшенные серебром и золотом, драгоценными камнями, были обиты крест на крест булатными полосами. С каждой стороны стояли по двое гигантов в тяжелых доспехах. Мрак на бегу запнулся. Сквозь полупрозрачные стены гроба проглядывало светлое человеческое тело, слишком тонкое, чтобы быть телом сильного мужчины. Слишком длинное для ребёнка. Он подбежал, заглянул, отшатнулся. В гробу лежала молодая женщина, глаза плотно закрыты, лицо мертвенно бледное, без кровинки. Гордо приподнятые скулы, тонкий нос с красиво вырезанными ноздрями. Тонкая нежная шея, выпирающая ключицы на исхудавшем теле, торчащая, словно замороженная грудь, длинные золотые волосы. Он охватил всё единым взглядом. Боковым зрением увидел движение, перехватил, не глядя, сухую жилистую руку с ножом, резко бросил вниз. Над духом раздался крик, нож выпал, процарапав ему плечо. В глубине зала Таргита и Олег уже рубились с гигантами. Лязг железа наполнил зал. Олег оглянулся. Мрак, мрак, не спи. Двое жрецов одновременно метнулись с ножами к жертве. Мрак торопливо схватил их за головы, страшно ударил о край гроба. В баку кольнула. Он с отвращением отшвырнул нож, что застрял, пробив толстую волчью шкуру, лишь поцарапав бок. На том конце зала двое отчаянно дролились, отступая шаг за шагом. Гиганты обрушивали страшные удары, били часто и свирепо, как молотами по наковальням. Олег шатался, закрываясь щитом, с каждым ударом появлялась вмятина. Таргитай старался уклониться, меч холодно сверкал, великолепный, острый как бритва, равнодушный. Алекс снова закричал: "Мрак, помоги же! Чем ты околдован?" Четвертый жрец дико оскалил зубы, отступил, но в кулаке блестел короткий кривой нож. Глаза Мрака начала как неведомые силы поворачивать в сторону прекрасной женщины. Жрец на миг исчез. Мрак торопливо повернулся, готовый ударить секирой. Жрец метнул нож с трёх шагов. Мрак, не понимающий, следил, как разжимаются пальцы, блестящее лезвие начинает движение. Жрец явно промахнулся, нож пролетит рядом с плечом. В голову как молотом ударила глушающая мысль. Нож и нацелен мимо. Им почему-то важно убить это дитя света. Тело будто само по себе рванулось с места. Он ощутил резкую боль в груди. Нож погрузился как в плот старого крепкого дуба на три пальца. По волосатой груди потекла красная струйка. Жрец сбросился бежать и исчез в одной из ниш. Мрак бережно коснулся кончиками пальцев щеки неведомой красавицы. Пальцы ощутили холод, но это был холод смертельно озябшего, но живого человека. Он опустил ладони и на щеку ощутил, как разливается теплота. Как теплей эта её нежная кожа. Мрак! орал Таргитай. Мрак взял её лицо в ладони. Сердце стучало часто и мощно, а кровь разогрелась так, что боялся обжечь её прикосновением. Неведомое тепло, он не думал, что в нём столько, хлынуло через его пальцы и ладони. Лицо незнакомки медленно розовело, веки затрепетали, начали медленно-медленно подниматься. Мрак! верещал Таргитай дурным голосом. Внезапно сбоку мелькнула рука. Мрак инстинктивно качнулся в сторону, не глядя, хватил ладонью. Узкое лезвие пропороло ему бок и ранило руку. Кончик ножа остановился, почти коснувшись щеки женщины. Мрак люто вывернул руку жреца, с наслаждением услышал хруст. Другая рука поймала врага за горло. Лицо жреца побагровело, глаза полезли на лоб. Мрак тряхнул на последок, отшвырнул. Капли крови с раненной руки упали на щёку незнакомки. Он торопливо отдёрнул руки, внезапно как бы увидев себя, лохматого, залитого кровью зверя с секирой за плечами, на окровавленном лезвие налипли человеческие волосы. Он выглядел страшнее любого зверя. "Иду", прохрипел он. Грудь прекрасной женщины, жертвы, медленно начала приподниматься. Лицо порозовело, но глаза оставались закрыты. Пурпурные капли крови крохотными шариками олили на щеке. Пашатово, словно обрывая канаты, двинулся через бесконечный зал к прыгающему как суетливая обезьяна Торгитаю и застывшему с глуповатой ухмылкой Волхву. Им не понять, подумал он горько. Тупые, как валенки Баромира, а уж темные, как три погреба громобоя. Правда, мне тоже не понять, что со мной.